Лекция 83. Царствование императора Александра I, воспитание Александра I, характер Александра I, преобразовательные опыты первых лет, с п е р а н с к и й и его преобразовательный план, устройство центрального управления по плану с п е р а н с к о г о Царствование императора Александра I. Александр, преемник императора Павла, вступил на престол с более широкой программой и осуществлял ее о б д у м а н и е и последовательнее предшественника. Я указывал на два основных стремления, которые составляли содержание внутренней политики России с начала XIX столетия. Это уравнение сословий перед законом и введение их в совместную дружную государственную деятельность. Это были основные задачи эпохи, но они осложнялись другими стремлениями, которые были необходимой подготовкой к их разрешению, либо, неизбежно, вытекали из их разрешения. Уравнение сословий перед законом, естественно, изменяло самые основания законодательства. Таким образом, возникала потребность в кодификации с целью привести в согласие различные узаконения, прежние и новые. Далее, перестройка государственного порядка на правовых уравнительных началах требовала подъема образовательного уровня народа. А между тем осторожное, частичное ведение этой перестройки вызывало двойное недовольство в обществе. Одни были недовольны тем, что разрушается старое, другие были недовольны тем, что слишком медленно вводится новое. Отсюда п р е д с т а в л я л о с ь правительству необходимость руководить общественным мнением, сдерживать его справа и слева, направлять, воспитывать умы. Никогда цензура и народное образование не входили так тесно в общие преобразовательные планы правительства, как в истекшем столетии. Наконец, ряд войн и внутренних реформ, изменяя вместе с внешним международным положением государства и внутренний социальный склад общества, колебал государственное хозяйство, расстраивал финансы, заставлял напрягать платежные силы народа и поднимать государственное благоустройство, понижал народное благосостояние. Вот ряд явлений, которые... приплетались к основным фактам нашей жизни в течение первой половины века основные вопросы времени социально-политический, состоявший в установлении новых отношений между общественными классами, в устройстве общества и управлении с участием общества, к ним вопрос кодификационный, состоявший в упорядочении нового законодательства, вопрос педагогический, состоявший в руководстве, направлении и воспитании умов, И, наконец, вопрос финансовый, состоявший в новом устройстве государственного хозяйства. Воспитание Александра I Император Александр I поставил на очередь и смело приступил к разрешению всех этих задач. В приемах этого разрешения принимали большое участие, во-первых, политические идеи, которые были им усвоены, и, во-вторых, практические соображения, политические взгляды на положение России, которые сложились в нем из личных опытов и наблюдений. Те и другие, и политические идеи, и личные взгляды, были тесно связаны с воспитанием, какое получил этот император, и с его характером, какой образовался под влиянием его воспитания. Вот почему воспитание Александра I, как и характер его, получают значение важных факторов в истории нашей государственной жизни. А потом мне думается, что личность Александра I имела не одно местное значение. Он был показателем общего момента, пережитого всей Европой. Александр стоял на рубеже двух веков, резко между собой различавшихся. В XVIII столетии было веком свободных идей, разрешившихся крупнейшую революцией. Девятнадцатый век, по крайней мере, в первой своей половине, был эпохой реакции, разрешившихся торжеством свободных идей. Эти переливы настроений должны были создавать своеобразные типы. Мы их знаем в литературных художественных воспроизведениях. Император Александр I сам по себе н и по общественному положению, по своему природному качеству был человек средней величины, не выше и не ниже общего уровня. Ему пришлось испытать на себе влияние обоих веков, так недружелюбно встретившихся и разошедшихся. Но он был человек более восприимчивый, чем деятельный, и потому воспринимал впечатление времени с наименьшим преломлением. Притом это было лицо историческое, действительное, не художественный образ. И, как сказать, может быть, следя за воспитанием Александра I и кладкой его характера, мы кое-что уясним себе в вопросе, каким образом европейским миром поочередно могли распоряжаться такие контрасты, как Наполеон, игравший в реакционном эпилоге революции роль хохочущего Мефистофеля, и тот же Александр, которому д о с т а л а с ь амплуа романтически мечтательного и байронически разочарованного Гамлета. Наблюдая Александра Первого, Мы наблюдаем целую эпоху, не русской только, но и европейской истории, потому что трудно найти другое историческое лицо, на котором бы встретилось столько разнообразных культурных влияний тогдашней Европы. Я не разделяю довольно распространенного мнения, будто Александр, благодаря хлопотам бабушки, получил хорошее воспитание. Он был воспитан хлопотливо, но нехорошо. И нехорошо именно потому, что слишком хлопотливо. Александр родился 12 декабря 1777 года от второго брака великого князя Павла с Марией Федоровной, принцессой Вертембергской. Рано, слишком рано бабушка оторвала его от семьи, от матери, чтобы воспитать его в правилах тогдашней философской педагогии – то есть по законам разума и природы, в принципах р а з у м н ы е и н а т у р а л ь н ы е добродетели. Лок — высший авторитет. Эмиль Руссо был тогда привилегированным учебником такой педагогики. Оба требовали, чтобы воспитание давало человеку крепкий закал против физических и житейских невзгод. Когда великий князь и, следовавший за ним брат Константин, стали подрастать, Бабушка составила философский план их воспитания и подобрала штат воспитателей. Главным наставником, воспитателем политической мысли великих князей был избран полковник Лагарп, швейцарский республиканец, восторженный, хотя и осторожный поклонник отвлеченных идей французской просветительной философии, ходячая и очень говорливая либеральная книжка. Учить великого князя русскому языку и истории, а также нравственной философии, был приглашен Михаил Никитич Муравьев, весьма образованный человек и очень недурной писатель в либерально-политическом и сентиментально-дидактическом направлении. Наконец, общий надзор за поведением и за здоровьем великих князей был поручен генерал-аншефу-графу Салтыкову, не блестящему, но типичному вельможе Екатерининской школы, который твердо знал одно, как жить при дворе, делал, что говорила жена, подписывал, что подавал секретарь. Впрочем, его настоящей партитурой в этом педагогическом оркестре, по выражению масона, было предохранять великих князей от сквозного ветра и засорения желудка, Лагарб, по его собственному признанию, принялся за свою задачу очень серьезно, как педагог, сознающий свои обязанности по отношению к великому народу, которому готовил властителя. Он начал читать и в духе своих республиканских убеждений объяснять великим князьям латинских и греческих классиков «Демосфена», «Плутарха» и «Тацита». английских и французских историков и философов Локко, Гиббана, Мобли, Руссо. Во всем, что он говорил и читал своим питомцам, шла речь о могуществе разума, о благе человечества, о договорном происхождении государства, о природном равенстве людей – о справедливости, более и настойчивее всего о природной свободе человека, о нелепости и вреде деспотизма, о гнусности рабства. Эти явления рассматривались не как исторические факты или практические возможности, а одни как требования разума и заповеди философского катехизиса, другие как глупости невежества и п р е с т у п л е н и е деспотизма. Лагарб не разъяснял ход и строй человеческой жизни, а подбирал подходящие явления, п р и м и з и р о в а л с исторической действительностью, которую учил не понимать, а только презирать. Добрый и умный Муравьев подливал масло в огонь, читая детям как образцы слога свои собственные идиллии о любви к человечеству, о законе, о свободе мыслей и заставлял их переводить на русский язык тех же Руссо, Гиббана, м а б л и и т.д. а к а л е е Заметьте, что все это говорилось и читалось будущему русскому самодержцу в возрасте от 10 до 14 лет, то есть немножко преждевременно. В эти лета, когда люди живут непосредственными впечатлениями и инстинктами, отвлеченные идеи обыкновенно облекаются у них в образы, а политические и социальные принципы – перерождаются в чувства и становятся верованиями. Преподавание Лагарпа и Муравьева не давало ни точного научного, реального знания, ни логической выправки ума, ни даже привычки к умственной работе. Оно не вводило в окружающую действительность и не могло еще возбуждать и направлять серьезную мысль. Высокие идеи воспринимались двенадцатилетним политиком и моралистом как политические и моральные сказки, наполнявшие детское воображение недетскими образами и волновавшие его незрелое сердце очень взрослыми чувствами. Если ко всему этому прибавить еще графа Салтыкова с его доморощенным курсом салонных манер и придворной гигиены, то легко заметить пробел какой был допущен в в о с п и т а н и и великого князя его учили как чувствовать и держать себя но не учили думать и действовать не задавали ни научных ни житейских вопросов которые бы он разрешал сам ошибаясь и поправляясь ему на все давали готовые ответы политические и нравственные догматы которые не было нужды проверять и придумывать а только оставалось затвердить и прочувствовать. Его не заставляли ломать голову, напрягаться, не воспитывали, а как сухую губку пропитывали, дистиллированной политической и общечеловеческой моралью, насыщали лакомствами европейской мысли. Его не познакомили со школьным трудом, с его миниатюрными горями и радостями, с тем трудом, который только, может быть, и дает в школе воспитательное значение. Преподавание Лагарпа было для Александра эстетическим наслаждением, но в записках одного из русских воспитателей великих князей, Протасова, мы встречаем не раз горькие жалобы на праздность, медленность и лень Александра, на нелюбовь его к серьезным упражнениям, к тому, что воспитатель называет «прочным», умствованием Когда великие князья начали подрастать настолько, чтобы понимать, а не чувствовать только идеи Лагарпа, они и с к р е н н о привязались к идеалисту-республиканцу, с наслаждением слушали его уроки, с наслаждением и только. То были художественные сеансы, а не умственная работа. Это большое несчастье, когда между учениками и учителем образуется отношение зрителей к артисту, когда урок наставника становится для питомцев развлечением, хотя и эстетическим. Благодаря такому м обильному приему политической и моральной идиллии, великий князь рано стал мечтать о сельском уединении. Не мог без восторга пройти мимо полевого цветка или крестьянской избы, Волновался при виде молодой бабы в нарядном платье. Рано привык скользить по житейским явлениям тем легким взглядом, для которого жизнь есть приятное препровождение времени, а мир есть обширный кабинет для эстетических опытов и упражнений. С летами это, само собой, бы исправилось, мечты сменились бы трезвыми наблюдениями. Чувства, охладев, превратились бы в убеждения, но случилось так, что этот необходимый и полезный процесс был преждевременно прерван. Зная по опыту, как добродетель даже подмороженной философии легко тает под палящими лучами страстей, императрица Екатерина поспешила застраховать от них сердце своего внука и женила его в 1793 году, когда ему еще не было 16 лет. Ничего нельзя сказать против брака, но все-таки прав фонвизинский недоросль. Чаще всего женитьба или замужество – конец учению, школьной п о д г о т о в к и к жизни с ее строгой наукой. Там пойдут другие чувства и интересы. Завяжется другое миросозерцание, начнется другое взрослое развитие, не похожее на прежнее, юношеское. И если прежнее прервано преждевременно, это останется на всю жизнь невозвратимой потерей, неизгладимым болезненным рубцом. Греция и Рим, свобода, равенство, республика. Какое же, спросите вы, в этом калейдоскопе, героических образов и политических идеалов, какое место занимала в нем Россия с ее невзрачным прошлым и настоящим. Как в голове великого князя русская действительность укладывалась с тем, что проповедовал чувствительный республиканец и не менее чувствительный русский, действительный статский советник Муравьев. А очень просто – Ее, эту действительность, признавали как факт низшего порядка, как неразумное стихийное явление, признавали и игнорировали ее, то есть ничего больше н е знать не хотели, к о г д а с у ж и е вольтерьянцы Екатеринской эпохи. Лагарб в этом отношении поступал как старые девы-гувернантки, воспитывавшие наших барышень в былое время. в о с п и т а т е л ь н и ц ы нарисует в о с п и т а н н и ц ы очаровательный мир благовоспитаннейших людских отношений, основанных на правилах строжайшей скромности и неумолимого приличия, по которым даже высунуть кончик башмака из-под платья считалось чуть ли не смертным грехопадением». и вдруг обе девы тут же в доме налетят на какую-нибудь самую натуральную русскую сцену, которая покажет им, как мужчины и женщины бронятся и толкаются, шумят и целуются. Юная устремит на старую испуганный взгляд, а т о конфузливо начнет ее успокаивать. «Это так, это ничего, это тебя не касается, забудь это, уйдем к себе». С обильным запасом величавых античных образов и самоновейших политических идей вступил Александр в действительную жизнь. Она встретила его как-то двусмысленно или двулично. Он должен был вращаться между бабушкой и отцом, а это были не только два лица, а даже два особых мира. То были два двора, совсем не похожи один на другой, между которыми расстояние нравственное было гораздо больше географического. Каждую пятницу великий князь отправлялся в Гатчину, чтобы присутствовать на субботнем параде, на котором он изучал жесткие бесцеремонные казарменные нравы вместе с казарменным непечатным лексиконом. Здесь великий князь командовал одним из батальонов, а вечером возвращался в Петербург и являлся в ту залу Зимнего дворца, в которой Екатерина проводила свои вечера, о к р у ж е н н а я избранным обществом. Это был эрмитаж. Здесь говорили только о самых важных политических делах, вели самые остроумные беседы, шутили самые изящные шутки, смотрели лучшие французские пьесы и грешные дела и чувства о б л е к а л и в самые опрятные прикрытия. Вращаясь между двумя столь различными дворами, Александр должен был жить на два ума, держать два парадных обличия, кроме третьего, будничного, домашнего. Двойной прибор манер, чувств и мыслей. Как эта школа была не похожа на аудиторию Лагарпа? Принужденный говорить, что нравилось другим, он привык скрывать, что думал сам. Скрытность из необходимости превратилась в потребность. С воцарением отца эти затруднения сменились постоянными ежедневными тревогами. Великий князь назначен был генерал-губернатором Петербурга и командиром гвардейского корпуса. Ни в чем не виноватый он рано поселил к себе недоверие со стороны отца, должен был вместе с другими дрожать перед вспыльчивым государем. Это время, хотя и короткое, положило на характер Александра оттенок грусти, который не сходил с него в самые солнечные минуты его жизни. Характер Александра п Так воспитывался Александр. Надобно признаться, он шел к престолу не особенно гладкой тропой. С пеленок над ним перепробовали немало воспитательных экспериментов. Его не вовремя оторвали от матери для опыта натурально-рационалистической педагогии. Из недоконченного Эмиля превратили в преждевременного политика и философа. едва начавшего развиваться студента, преобразили в незрелого семьянина, а тихое течение семейной жизни и недоконченные учебные занятия прерывали развлечениями легкого эрмитажного общества, а потом казарменными тревогами гатчинской дисциплиной. Это все было или не вовремя, или не то, что было нужно. Александру вечно приходилось вращаться между двумя противоположными течениями, из коих ни одно не было ему попутным, стоять между двумя противоречиями, подвергаясь опасности стать третьим, попасть в разлад самим собой, в детстве между бабушкой и родителями, в ранней молодости между отцом и матерью, в учебной комнате между атеистом Лагарпом и ортодоксальным Самборским. между несогласными наставниками, которые на нем, на его сознании и совести разыгрывали вражду своих вкусов и убеждений, наконец, на престоле, между конституционными идеалами и абсолютистскими привычками. Такие условия не могли выработать открытого характера. Его обвиняли в двоедушии, притворстве, северной Тальма, византийский грек. В наклонности казаться, а не быть. Это не точно. Александр не имел нужды притворно казаться тем, чем хотел быть. Он только не хотел показаться тем, чем он был на самом деле. Притворство — порог, скрытность — недостаток, вроде глухоты и тому подобное. Великому князю нужна была прежде всего привычка к деловому, терпеливому и настойчивому труду, больше всего знакомства с той жизнью, которой он призван был со временем руководить. Ни тем, ни другим нельзя было запастись ни в и м и л е в о й детской, ни в лагарповой аудитории, ни в бабушкином салоне, ни на отцовском вахт-параде. Великого князя не научили даже родному языку как следует. Один современник говорит, что он до конца жизни не мог вести по-русски обстоятельного разговора о каком-нибудь сложном деле. Даже все было сделано, чтобы затруднить великому князю знакомство с действительностью, которой он должен был управлять. Из воспитания своего великий князь вынес скрытность, внушавшую недоверие к нему. Наклонность казаться и не быть самим собой, скрытое презрение к людям, круг политических идей и чувств, которые должны были наделать ему, чрезвычайно много хлопот. Еще в царствовании Екатерины он признавался князю ч а р т а р ы й с к о м у что принимает сердечное участие во французской революции, ненавидит деспотизм во всяком его проявлении, любит свободу, которая должна принадлежать всякому, что наследственность власти он признает как несправедливое и нелепое установление, что верховная власть должна быть в е р я е м а не по случайности рождения, а по голосу нации, которая сумеет выбрать наиболее достойного управлять ею. Что мог сделать великий князь с обильным запасом таких ненужных идей и чувств? Эти идеи и чувства, а всего более воспитания, мешали развитию в нем чутья действительности, практического глазомера. Это чутье и глазомер приобретаются путем упорного труда и продолжительной возни в той грязи, из которой состоит жизнь. А великий князь не приучен был ни упорно трудиться, ни самостоятельно работать, ни возиться в этой грязи. Он знал изящную грязь бабушкина салона – как и неопрятную грязь отцовой казармы, но его они познакомили с той здоровой житейской грязью, пачкаться в которой сам Господь благословил человека, сказав ему, в поте лица твоего снеси хлеб твой. Таким образом, Александр вступил на престол с запасом возвышенных и доброжелательных стремлений, которые должны были... выдворять свободу и благоденствие в управляемом народе, но не давал отчета, как это сделать. э т о свобода и благоденствие, так ему казалось, должны были выдвориться сразу, сами собой, без труда и препятствий, каким-то волшебным вдруг. Разумеется, при первом же опыте встретились препятствия. Не привыкнув одолевать затруднения, великий князь начинал досадовать на людей и на жизнь, приходил в уныние. Непривычка к труду и борьбе р а з в е л а в н е м наклонность преждевременно опускать руки, слишком скоро утомляться. Едва начав дело, великий князь уже тяготился им, уставал раньше, чем принимался за работу. В 1796 году, имея 18 лет от роду, Он уже чувствовал себя усталым и признавался, что его мечта, со временем отрекшись от престола, поселиться с женой на берегу Рейна и вести жизнь частного человека в обществе друзей и в изучении природы. Затруднения, встреченные дома при осуществлении задуманной программы, постепенно поселили в нем холодность к внутренней деятельности. Тогда все идеалы императора постепенно уходили из России, с Невы на Вислу, сосредоточивались на Польше и даже переходили за границу в Западную Европу. Известно, что во вторую половину царствования император очень мало занимался внутренними делами России. Все его внимание постепенно сосредоточилось на устройстве политического порядка в Польше, на поддержании устройством священного союза политического порядка в Западной Европе. Таким образом, прежняя русская национально-политическая идиллия сменилась идиллией всемирно-исторической, й священным союзом, которым думали устроить политический порядок в Западной Европе на правилах Евангелия, то есть на принципах частной личной морали. После царя Алексея Михайловича император Александр производил наиболее п р и я т н о е в п е ч а т л е н и е вызывал к себе сочувствие своими личными качествами. Это был роскошный, но только тепличный цветок, не успевший или не умевший акклиматизироваться на русской почве. Он рос и цвел роскошно, пока стояла хорошая погода. А как п о д у л и с е в е р н ы е бури, как наступила наша русская осенняя ненастья, он завял и... и опустился. Такие недостатки, вынесенные из воспитания, всего сильнее отразились на первоначальной преобразовательной программе. Преобразовательные опыты первых лет Сделаю обзор главных явлений внутренней преобразовательной деятельности императора Александра. Этот император вступил на престол 12 марта 1801 года. Его вступление на престол возбудило в русском Преимущественно дворянском обществе самый шумный восторг, предшествующее царствование для этого общества было строгим великим постом. Карамзин говорит, что слух о воцарении нового императора был принят как весть искупления. Продолжительное напряжение нервов от страха разрешалось обильными слезами умиления. Люди на улицах и в домах плакали от радости, При встрече знакомые и незнакомые поздравляли друг друга и обнимались точно в день светлого воскресенья. Но скоро новый двадцатичетырехлетний император стал предметом восторженного внимания и обожания. а Самая наружность, обращение, появление на улице его, как и обстановка, производили обаятельное действие. В первый раз увидали государя гуляющим в столице пешком, без всякой свиты и без всяких украшений, даже без часов и приветливо отвечающим на поклоны встречных. Новое правительство поспешило прямо заявить направление, в каком оно намерено было действовать. В манифесте 12 марта 1801 года император принимал на себя обязательство управлять народом по законам и по сердцу своей премудрой бабки. В указах, как и в частных беседах, император выражал основное правило, которым он будет руководиться, на место личного произвола деятельно водворять строгую законность. Император не раз указывал на главный недостаток, которым страдал русский государственный порядок. Этот недостаток он называл произволом нашего правления. Для устранения этого недостатка он указывал на необходимость коренных, то есть основных законов, которых почти еще не было в России. В таком направлении велись преобразовательные опыты первых лет. С первых дней нового царствования императора окружили люди, которых он призвал помогать ему в преобразовательных работах. то были люди, воспитанные в самых передовых идеях XVIII века и хорошо знакомые с государственными порядками Запада. Они принадлежали к поколению, непосредственно следовавшему за дельцами Екатеринского и н времени. Во второй половине этого царствования они принадлежали к великосветской молодежи, которая вместе с манерами французских салонов усвояла незаметно и политические идеи французской литературы просвещения. то были граф Кочубей, племянник е к а т е р и н и н с к о г о дельца-безбородка Новосильцев, граф Строганов, родственник Новосильцева, и поляк, князь Адам ч е р т а р ы с к и й Эти люди составили интимный кружок, неофициальный комитет, который собирался после обеденного кофе в укромной комнате императора и вместе с ним вырабатывали план преобразований. Благодаря тому, что один из членов этой комиссии, граф Строганов, вел для себя записи его негласных заседаний на французском языке 24 июня 1801 года, 9 ноября 1803 года, мы можем следить за деятельностью этого комитета. Он сразу затронул самые разнообразные государственные вопросы. Задачей этого комитета было помогать императору в систематической работе над р е ф о р м о й бесформенного здания управления империей. Так выражена была эта задача в одной записи. Положено было предварительно изучить настоящее положение империи, потом преобразовать отдельные части администрации и эти отдельные реформы завершить уложением. Так я перевожу слово «constitution». установленном на основании истинного народного духа. Начали с Центрального управления. Екатерина, как мы видели, оставила незавершенным здание Центрального управления, создав сложный и стройный порядок местной администрации и суда. Она не дала правильных центральных учреждений с точно распределенными ведомствами с ясным обозначением твердых пределов, что было обещано в июльском манифесте 1762 года. Внук продолжал работу бабки, но выведенная им вершина правительственного здания по духу и строю своему вышла непохожей, на корпус не соответствовала с в о е м у фундаменту. Собиравшийся по личному усмотрению императрицы Екатерины государственный совет 30 марта 1801 года з а м е н е н был постоянным учреждением, получившим название непременного совета для рассмотрения обсуждения государственных дел и постановлений. Он был организован на скорую руку, состоял из 12 высших сановников без разделения на департаменты. Затем преобразованы были Петровские коллегии, уже при Екатерине утратившие свой первоначальный характер. Манифестом 8 сентября 1802 года они преобразованы были в восемь министерств. То были Министерства иностранных дел, военно-сухопутных сил, морских сил, внутренних дел, финансов, юстиции... коммерции и народного просвещения с комитетом министров для обсуждения дел, требующих общих соображений. Это последнее является впервые в системе наших центральных учреждений. Прежние коллегии подчинены министерствам или вошли в новые министерства, как их департаменты. Главным отличием новых органов центрального управления была их единоличная власть. Каждое ведомство управлялось министром вместо прежнего коллегиального присутствия. Каждый министр был отчетен перед Сенатом. Такова была первая попытка перестройки центрального управления, предпринятой новым императором. Одновременно с реформами административными затронуты были и общественные отношения. Здесь также резко заявлено было направление, в каком предполагалось действовать. Направление это состояло в уравнении всех общественных состояний перед законом. В числе первых м и р нового императора было восстановление жалованных сословных грамот, отмененных, как мы видели, прежним императором в их главных частях. Но в неофициальном комитете император признавался, что он против воли, Восстановил жалованную грамоту дворянству, потому что исключительность дарованных ею сословных прав была ему всегда противна. Затронут был робко щекотливый вопрос о крепостном праве. Рядом мер с начала царствования заявлено было намерение правительства постепенно подготовить умы к упразднению этого права. Так, в правительственных периодических изданиях запрещено было печатать публикации о продаже крестьян без земли. С 1801 года запрещена была раздача населенных имений в частную собственность. 12 декабря 1801 года, в день рождения императора, обнародован был еще более важный указ предоставлявший лицам всех свободных состояний приобретать вне городов собственность, н е д в и ж и м о е имущества без крестьян. Этим правом могли воспользоваться купцы, мещане, казенные крестьяне. Закон 12 декабря разрушил вековую землевладельческую монополию дворянства, которая одно, д о то ли, пользовалась правом приобретать землю в личную собственность. Ободренные этим первым начинанием, некоторые свободомыслящие помещики возымели желание, вступая в соглашение со своими крепостными крестьянами, освобождать их на волю целыми селениями. До с е л е не существовало закона о таком массовом освобождении крестьян. Итак, воронежский помещик Петрово Соловово заключил сделку с пятью тысячами одной душой своих крестьян, предоставив им собственность земли, которые они обрабатывали, с условием выплатить ему в девятнадцать лет полтора миллиона рублей. Сын Екатерининского фельдмаршала граф Сергей Румянцев Задумал отпустить на волю 199 душ своих крестьян с землей по добровольному соглашению с ними, но при этом он представил правительству проект общего закона о сделках помещиков с крепостными крестьянами. Правительство приняло этот проект, и 20 февраля 1803 года издан был указ о свободных хлебопашцах. Помещики могли вступать в соглашение со своими крестьянами, освобождая их непременно с землей, целыми селениями или отдельными семьями. И эти освобожденные крестьяне, не записываясь в другие состояния, образовали особый класс свободных хлебопашцев. Закон 20 февраля был первым решительным выражением правительственного намерения отменить крепостное право. Таковы были первые опыты перестройки управления и общественных отношений. Они составляют первую эпоху преобразовательной деятельности Александра. Опыты эти недостаточно обдумывались и страдали важными недостатками, недостаточно соглашались одни с другими, велись чрезвычайно торопливо. Так новые центральные ведомства, министерства явились единоличными учреждениями, а руководимые ими губернские учреждения сохранили прежний коллегиальный строй. Затем последовали известные внешние события, на некоторое время отвлекшие императора от внутренних работ. То было участие в двух коалициях против Франции, в 1805 году в союзе с Австрией, в 1806-1807 годах в союзе с Пруссией. Во время этих войн расстроился интимный кружок первых советников императора. Походы и неудачи охладили первоначальное либерально-идиллическое настроение Александра. Наблюдения им собранные поселили в нем недовольство окружающим. Члены неофициального комитета один за другим удалились от императора. Их опустелые места занял один человек, который стал единственным доверенным сотрудником императора. то был Михаил Михайлович Спиранский. Спиранский и его преобразовательный план Я передам лишь главные черты его жизни до того времени, когда он стал близок к императору. Спиранский вышел из общественной среды, которой не знали прежние государственные дельцы. Спиранский родился в 1772 году и был сын сельского священника села Черкутино Владимирской губернии. Первоначальное воспитание он получил в Суздальской духовной семинарии и довершил свое образование в Петербургской главной семинарии, которая при Павле была преобразована в духовную академию. Отлично кончив здесь курс, он остался преподавателем академии. Преподавал сначала свой любимый предмет – математику, потом красноречие, философию, французский язык и т.д. а к а л е е Все эти разнообразные предметы Спиранский преподавал с большим успехом. Жажда знания заставила его перейти на гражданскую службу. Он думал ехать за границу и довершить свое образование в немецких университетах. Рекомендованный в домашние секретари князю Куракину, Спиранский при его протекции поступил в канцелярию генерал-прокурора, которым тогда и стал этот вельможа. Так в 1797 году два пяти л е т н и й магистр богословия преобразился в титулярного советника. Спиранский принес в русскую неопрятную канцелярию XVIII века необыкновенно выправленный ум, способные бесконечно работать, 48 часов в сутки, и отличное умение говорить и писать. По всему этому, разумеется, он был настоящей находкой для канцелярского мира. Этим подготовилась его необыкновенно быстрая служебная карьера. Уже при Павле он получил известность в петербургском чиновном мире. По воцарению Александра он был переведен в новообразованный Непременный совет, где в звании статс-секретаря ему поручено было управлять экспедицией гражданских и духовных дел. Когда образованы были министерства, министр внутренних дел граф Кочубей перезвал его в свою канцелярию с оставлением в прежней должности статс-секретаря при государственном совете. Все важнейшие проекты законов, изданных с 1802 года, были редактированы Спиранским как управляющим департаментом Министерства внутренних дел. С 1806 года, когда первые сотрудники императора удалялись от него один за другим, Спиранский за болезнью Кочубея р а з п о с л а н был с докладом к императору. Александр, уже знавший ловкого и расторопного статс-секретаря, был изумлен искусством, с каким был составлен и прочитан доклад. С тех пор они сблизились. Отправляясь на свидание с Наполеоном в Эрфурт, восемьсот 1808 год, император взял с собой Эсперанского для докладов по гражданским делам. В Эрфурте Спиранский, отлично владевший французским языком, сблизился с представителями французской администрации, присмотрелся к ним и многому от них научился. Раз на балу, говорят, император спросил Спиранского, как ему нравятся чужие края в сравнении с Отечеством. — Мне кажется, — ответил Спиранский, — здесь установление, а у нас люди лучше. «Воротившись домой, — заметил император, — мы с тобой много об этом говорить будем». По возвращении в Россию Спиранский назначен был товарищем министра юстиции и вместе с императором начал работать над общим планом государственных реформ. Этот план отличается особенностями, которые имеют тесную связь с характером и складом ума его составителя. Впечатлительного, более восприимчивого, чем деятельного, — Александра подкупила обаяние этого блестящего ума, твердого, как лед, но и холодного, как лед же. Спиранский был лучшим, д о р о в и т е й ш и м представителем старого духовно-академического образования. По характеру этого образования он был идеолог, как тогда говорили, или теоретик, как называли бы его в настоящее время. Ум его вырос в упорной работе над отвлеченными понятиями и привык с пренебрежением относиться к простым житейским явлениям или, говоря философским жаргонам, к конкретным к эмпирическим фактам жизни. Философия XVIII века, как известно, народила много таких умов. Русская духовная академия всегда изготовляла их достаточно. Это был Вольтер в православно-богословской оболочке. Но Спиранский имел не только философский, но еще и необыкновенно крепкий ум, каких всегда бывает мало, а в тот философский век было меньше, чем когда-либо. Упорная работа над отвлеченностями сообщила необыкновенную энергию и гибкость мышлению Спиранского. Ему легко давались самые трудные и причудливые комбинации идей. Благодаря такому мышлению Спиранский стал в о п л о щ е н н о й системой, но именно это усиленное развитие о т в л е ч е н н о г о мышления составляло важный недостаток в его практической деятельности. Продолжительным и упорным трудом Спиранский заготовил себе обширный запас разнообразных знаний и идей. В этом запасе было много роскоши, удовлетворявший изысканным требованиям умственного комфорта. Было, может быть, даже много лишнего и слишком мало того, что было нужно для низменных нужд человека, для понимания действительности. У него больше политических схем, чем идей. В этом он походил на Александра, и на этом они сошлись друг с другом. Но Спиранский отличался от государя тем, что у первого вся умственная роскошь была прибрана и стройно расставлена по местам, как дорогие безделки в уборной, опрятной светской женщине. Со времен ордена Нащекина у русского престола не становился другой такой сильный ум. После Спиранского, не знаю, появится ли третий. Это была воплощенная система. Ворвавшись со своими крепкими неизрасходованными мозговыми нервами в петербургское общество, уставшее от делового безделья, Спиранский взволновал и встревожил его, как струя свежего воздуха, пробравшаяся в закупренную комнату хворого человека, пропитанную благовонными мязнами. но в русский государственный порядок он не внес такого движения как в окружавшую его петербургскую правительственную среду тому причиной был самый склад его ума это был один из тех сильных но заработавшихся умов которые без устали все анализируя и абстрагируя кончают и тем что перестают понимать конкретное сперанский доработался было до этого несчастье. Он был способен к удивительно правильным политическим построениям, но ему туго давалось тогда понимание действительности, то есть истории. Приступив к составлению общего плана государственных реформ, он взглянул на наше отечество как на большую грифельную доску. на которой можно чертить какие угодно математически правильные государственные построения. Он и начертил такой план, отличающийся удивительной стройностью, последовательностью в проведении принятых начал. Но когда пришлось осуществлять этот план, ни государь, ни министр никак не могли подогнать его к уровню действительных потребностей и наличных средств России. Нет надобности подробно излагать этот неосуществившийся план. По словам Спиранского, весь разум его плана состоял в том, чтобы посредством законов учредить власть правительства на началах постоянных и тем сообщить действию этой власти более достоинства и истинной силы. Спиранский заплатил в своем плане щедрую дань политическим идеям XVIII века, о воле народа как истинном источнике власти и тому подобное. План его излагал основание уравнения русских сословий пред законом и новое устройство управления. Крестьяне получали свободу без земли, управление составлялось из тройного рода учреждений, законодательных, исполнительных и судебных. Все эти учреждения сверху донизу, сельской волости до вершины управления, имели земский выборный характер. Во главе этого здания стоят три учреждения – законодательная, Государственная дума, состоящая из депутатов всех сословий, и с п о л н и т е л ь н о е министерство, ответственные перед думой, и судебная, с е н а т Деятельность этих т р е х высших учреждений объединяется Государственным советом, состоящим из представителей аристократии, устроенной наподобие английской. Эта аристократия блюстительница законов по всем отраслям управления и о хранительница интересов народа. Вот этот изумительно смелый план, насколько он нам известен. План составлялся с необычайной быстротой. Он н а ч был в конце 1808 года, и в начале октября 1809 года уже лежал на столе императора вполне готовый. Едва ли нужно прибавлять, что этот план не мог быть осуществлен в полном объеме, ибо нисколько не был рассчитан на наличные политические средства страны. Это была политическая мечта, разом озарившая два лучших светлых ума в России. Один светлый, но презиравший действительность, другой т е п л ы й но не понимающий е е Впрочем, кое-что из этого плана было осуществлено, и я сейчас укажу на эти осуществлённые его отрывки. Устройство центрального управления по плану Спиранского. Осуществлённые части преобразовательного плана Спиранского, Все относятся к центральному управлению, и осуществление их сообщило последнему более стройный вид. Это был второй, более решительный приступ к устройству нового государственного порядка. Приступу этому предпосланы были две частные меры, имевшие внутреннюю связь с готовившимися реформами. Они давали последнему дух и направление этой реформы, указывая, какие дельцы требуются для новых правительственных учреждений. 3 апреля 1809 года издан был указ о придворных званиях. Звания камергера и камерюнкера не соединялись с определенными и постоянными должностными обязанностями, однако давали важные преимущества. Указом, Представлялось всем носившим это звание, но не состоявшим в какой-нибудь службе военной или гражданской, в двухмесячный срок поступить на такую службу, заявив, по какому ведомству они желают служить. а Самое звание обращается впредь в простое отличие, не соединенное ни с какими служебными правами. Указ 6 августа того же года – в о с с т а н о в и л порядок производства в гражданские чины коллежского асессора в восьмой класс и статского советника пятый класс. Эти чины, которыми в значительной степени обусловливалось назначение на должности, приобретались не только заслугой, но и простой выслугой, то есть установленным сроком службы. Новый указ запретил производить в эти чины служащих, которые не имели свидетельства об окончании курса в одном из русских университетов или не выдержали в университете экзамена по установленной программе, которая и была приложена к указу. По этой программе от желавшего получить чин коллежского асессора или статского советника требовалось знание русского языка и одного из иностранных, Знание прав естественного, римского и гражданского, государственной экономии и уголовных законов, основательное знакомство с отечественной историей и элементарные сведения в истории всеобщей, в статистике русского государства, в географии, даже в математике и физике. Оба указа произвели тем больший переполох в придворном обществе и чиновной среде, что были изданы совершенно неожиданно. Они были выработаны и составлены спиранским т а й н а от высших правительственных сфер. Указы ясно и твердо выражали требования, каким должны удовлетворять служащие в правительственных учреждениях. Закон требовал исполнителей, опытом и постепенным прохождением службы, приуготовленных минутными побуждениями неразвлекаемых По выражению указа 3 апреля, исполнителей сведущих, ю обладающих твердым и отечественным образованием, то есть воспитанных в национальном духе, возвышающихся не выслугой лет, а действительными заслугами и отличными познаниями, как гласит указ 6 августа. Действительно требовались новые дельцы, чтобы действовать в духе тех начал, какие старались провести в правительственных учреждениях, открытых с 1810 года. Эти учреждения назывались скромным именем новых образований прежних учреждений, возникших в первые годы царствования. Однако н а ч а л о и формы, в н е с е н н ы е в управление этими новыми образованиями, были так новы для России, что Преобразование сообщило правительственным местам характер новых учреждений. 1 января 1810 года открыт был преобразованный Государственный совет. Это учреждение в основаниях своих д е й с т в и й т доселе по плану Спиранского, настолько своеобразному, что он заслуживает внимания даже в коротком обзоре царствования. Значение его в системе управления выражено в манифесте 1 января определением, что в нем все части управления в их главном отношении к законодательству сообразуются и через него восходят к верховной власти». Это значит, что Государственный Совет обсуждает все подробности государственного устройства, насколько они требуют новых законов, и свои соображения представляет на усмотрение верховной власти. Итак, Государственный Совет не законодательная власть, а только ее орудие. И притом единственная, к о т о р о е собирает законодательные вопросы по всем частям управления, обсуждает их и свои з а к л ю ч е н и я возносит на усмотрение верховной власти. Таким образом устанавливается твердый порядок законодательства. В этом смысле и определяет значение Совета Спиранский в ответе государю о деятельности учреждения за 1810 год, говоря, что «совет» учрежден для того, чтобы власти, законодательной, д да о то ли рассеянной и разбросанной, дать новое начертание постоянства и единообразия. Такое начертание, сообщенное законодательству, тремя обозначенными в законе чертами, характеризует новое учреждение. Первое. Совет рассматривает новые законы по всем отраслям управления. Второе. Он один их рассматривает. И третье, ни один закон, им рассмотренный, не передается к исполнению без утверждения верховной власти. Этими чертами указывается двоякое значение Совета – законодательное и объединительное. Он, во-первых, обсуждает возбуждаемые по всем отраслям управления законодательные вопросы. Во-вторых, Утвержденными верховной властью решениями он объединяет деятельность всех этих отраслей, сообщая им одинаковое направление. Но тому и другому значению поставлены были известные пределы. В законодательных актах следует различать и два элемента – законодательную норму, устанавливающую известные отношения в государстве, и законодательный авторитет, сообщающий этим нормам силу закона. Авторитет принадлежит верховной власти, выработка нормы есть дело совета, но не разделяя законодательного авторитета, совет, так сказать, соприкасается с ним. Таким соприкосновением служат м н е н и е совета большинства и меньшинства, как и отдельных членов, представляемые на рассмотрение верховной власти. Высказанные разногласия вместе с заключениями, то есть проектами законов, и принимаются верховной властью во внимание при окончательном решении дела. Потому совет нельзя назвать простой машиной для изготовления законопроектов в заранее предназначенном смысле. Он разрешает законодательные вопросы не по указанной программе, а по собственному разуму, пользуется всею свободою мнений по выражению закона. Но, с другой стороны, его нельзя назвать законодательным учреждением в смысле западных законодательных собраний. Когда декрет, принятый законодательным представительственным собранием, отвергается короной, государство остается без закона до нового возбуждения законодательного вопроса. В России верховная власть, признавшая решение Совета неудобным, может предписать ему рассмотреть дело вновь и выработать новое решение, не подсказывая его, а обращая внимание совета на упущенные им обстоятельства дела. На Западе закон есть политическая сделка двух властей – короны и законодательного собрания. У нас он есть воля одной верховной власти – но обыкновенно внушаемое советом, что и выражается в самой формуле высочайше утверждаемых мнений Государственного Совета, внявши мнению Совета, быть посему. Но западный порядок законодательства основан на мысли о равенстве двух властей, на желании не дать одной из них перевес на другой. У нас в основании этого порядка положена мысль о средствах и условиях для наиболее правильной и осмотрительной выработки новых законодательных норм. Точно так же и значение Совета, законодательное и объединительное, и руководство всеми частями управления выражается не в надзоре за подробностями управления и исполнением законов, что и есть дело Сената». а в соображении общих условий, обеспечивающих правильное исполнение законов. Потому государственному совету принадлежит разъяснение истинного смысла законов, принятие общих мер к их успешному действию, распределение государственных доходов и расходов, наконец рассмотрение отчетов всех министерств по управлению вверенными им частями. Все эти особенности делают организацию Государственного Совета довольно своеобразным явлением в государственном праве. Такому значению Совета соответствует и д а н н ы е ему устройство. В Совете председательствует сам государь, назначающий и членов Совета, числом которых положено было 35. Совет состоял из общего собрания и четырех департаментов – законодательного, дел военных, дел гражданских и духовных и государственной экономии. Для ведения делопроизводства Совета при нем учреждена государственная канцелярия с особым отделением для каждого департамента. Дела каждого отдельного управления статс-секретарь докладывает в своем департаменте, а всей канцелярией руководит государственный секретарь, докладывающий дела в общем собрании и представляющий журнал Совета на высочайшее усмотрение. Государственным секретарем был назначен, разумеется, Спиранский, главный организатор учреждения, что при новости дела давало ему значение руководителя всего Совета. Вслед за Государственным Советом преобразованы были по плану Спиранского министерства, учрежденные манифестом 8 сентября 1802 года. Спиранский находил двойной недостаток в этих министерствах. Отсутствие точного определения ответственности министров и неправильное распределение дел между министерствами. Они были преобразованы двумя актами – манифестом 12 июля 1810 года о разделении государственных дел на особые управления и общим учреждением министерств 25 июня 1811 года. По новому распорядку упразднялось одно из восьми прежних министерств, именно коммерции, дела которого распределялись между министерствами финансов и внутренних дел. Зато из ведения последнего выделены были дела о внутренней безопасности, для которых образовалось особое министерство полиции. Кроме того, учреждено было несколько особых ведомств под названием главных управлений со значением отдельных министерств. Главное управление ревизией государственных счетов или государственный контроль, Главное управление духовных дел иностранных и исповеданий и, наконец, еще раньше, в 1809 году, Главное управление путей сообщения. Таким образом, отдельных, центральных ведомств, между которыми были распределены дела в порядке исполнительным, то есть административным, явилось всех Одиннадцать, вместо прежних – восьми. В общих учреждениях определены были состав и дело производства министерств, пределы власти министерств, их ответственность и другие подробности министерского управления. Оба акта, которыми преобразованы были министерства и особые главные управления, по с т р о е н о с т и плана, логической последовательности его развития, по своеобразности и точности изложения – доселе признаются образцовыми произведениями нашего законодательства, которыми не без основания гордился сам автор, и административный порядок им, установленный даже в подробностях, до ныне продолжает действовать. Предположено было преобразовать и Сенат. Проект преобразования приготовлен был к началу 1811 года и в июне внесен в Государственный совет. Этот проект был основан на строгом разделении дел административных и судебных, которые смешивались в прежнем устройстве Сената. Согласно с этим, Сенат было предположено преобразовать в два особых учреждения, из которых одно, названное Сенатом правительствующим и сосредоточивавшее в себе правительственные дела, должно было состоять из министров с их товарищами и начальниками особых главных частей управления. Это прежний комитет министров. Другое, под названием «Сената судебного», распадалось на четыре местных отделения, которые размещены по четырем главным судебным округам империи в Петербурге, Москве, Киеве и Казани. Особенностью этого судебного сената Была двойственность его состава. Одни члены его назначались от короны, другие выбирались дворянством. В этом особенно б л е с н у л а искра тех идей, на которых построен был общий преобразовательный план Спиранского. Этот проект вызвал резкие возражения в Государственном Совете. Сильнее всего, разумеется, нападали на право выборов дворянством членов Сената, видя в этом о г р а н и ч е н и е самодержавной власти. Несмотря на то, что при подаче голосов большая часть членов совета высказалась за проект, и государь утвердил мнение большинства, но различные препятствия, внешние и внутренние, помешали осуществлению новой реформы, и сам Спиранский советовал е е отсрочить. Благодаря т о м у сенат сохранил прежнее смешение ведомств, внося некоторые н е с т р о е н н о с т ь в общий склад центрального управления. Значит, из трех отраслей высшего управления, законодательные, исполнительные и судебные, были преобразованы только две первые, третьей не коснулась реформа. К преобразованию губернского управления не было и преступлено. По разным причинам, которые имели более биографическое, чем политическое значение, Аспиранский был уволен от должности, едва только начали вводиться преобразованные им учреждения. Он получил отставку в марте 1812 года и сверхчаяния сослан был в Нижний, напутствуемый самой искренней бранью со стороны высшего общества и ожесточенной озлобленностью со стороны народа. Причины ненависти первого легко понять, менее понятен был ропот, поднявшийся против спиранского в народе. Главной причиной этого недовольства был еще один преобразовательный план, составленный Спиранским. В удивительно разнообразную деятельность этого дельца входило и устройство финансов, которые находились в печальном положении вследствие войн и затруднений торговых, причиненных континентальной системой. По смете 1810 года всех выпущенных в обращение ассигнаций считалось 577 миллионов, внешнего долгу 100 миллионов. Смета доходов на 1810 год обещала сумму в 127 миллионов ассигнациями, смета расходов требовала суммы в 193 миллиона. Итак, дефицит – 66 миллионов, что составляло более половины всей суммы государственных доходов. Это положение хотел устранить Спиранский, составленным им широким планом финансовых реформ. План этот основан был на двух началах – на совершенном прекращении выпуска новых ассигнаций и постепенном изъятии из обращения старых, далее на возвышение всех налогов, прямых и косвенных. Законами 2 февраля 1810 года и 11 февраля 1812 года и возвышены были все налоги, и н а и удвоены, другие более чем удвоены. Так цена пуда соли 40 копеек поднята была до рубля. Подушная подать с одного рубля возвышена была до трех рублей. Любопытно, что в этот план входил и новый, небывалый прежде налог, подоходный, прогрессивный. Им обложен был доход помещиков с их земель. Низший налог взимался с 500 рублей дохода и составлял 1% последнего. Высший налог падал наименее, д а в а в ш и е на больше 18 тысяч рублей дохода и составлял 10% последнего. Возвышение налогов и было главной причиной народного ропота против Спиранского, чем успели воспользоваться его враги из высшего общества. В 1812 начался новый перерыв во внутренней деятельности этого царствования. Внешние события надолго отвлекли внимание правительства и общества от внутренних дел. Когда б у р и военных лет пронеслись, правительство не возвратилось к деятельности в прежнем направлении. События этих лет не одинаково подействовали на общество и на правительство. В первом они вызвали необычайное политическое и нравственное возбуждение о б щ е с т в о непривычно о ж и в и л о с ь п р и п о д н я т о е великими событиями, в которых ему пришлось принять такое деятельное участие. Это возбуждение долго не могло улечься и по возвращении русской армии из-за границы. Силу этого возбуждения нам трудно теперь себе представить. Оно сообщилось и правительственным сферам, проникло в официальные правительственные здания, Печатались статьи о политической свободе, о свободе печати. Попечители учебных округов на торжественных заседаниях, управляемых ими заведений, произносили речи о политической свободе как о последнем и прекраснейшем даре Божьем. Частные журналы шли еще дальше. Они прямо печатали статьи под заглавием о Конституции, в которых старались доказать доброту представительного учреждения. Возбуждение сообщилось и, может быть, и даже поддерживалось военными людьми, возвратившимися из заграничных походов. В офицерских кругах образовывались общества, в которых читались речи о недостаточности специального военно-технического образования для военных людей. о необходимости для них чтения ученых упражнений общего образования совсем иначе подействовали внешние события на правительство прежде всего на самого императора оно вышло из тревог военных лет с чувством усталости с неохотой продолжать преобразовательные начинания первых лет даже с некоторым разочаованием в прежних своих политических идеалах. Различные причины вызвали эту перемену в настроении правительства. Из них одной можно признать оказавшиеся результаты исполненных преобразований. Эти результаты не оправдали ожиданий, не внесли заметного улучшения в государственную жизнь, не устранили старых многочисленных злоупотреблений. Правительство пришло в уныние от этих неудач, притом и внешняя политика начала оказывать давление на ход внутренних дел. Внешние события поставили Россию в борьбу с последствиями французской революции. Русское правительство как-то самым ходом дел стало консерватором в международных отношениях, охранителем законности. следовательно поборником в о с с т а н о в л е н и я с т а р и н ы такое направление из международных отношений невольно переносилось на внутреннюю политику нельзя же было в самом деле одной рукой поддерживать охранительные начала на западе а другой продолжать преобразовательные предприятия дома таким образом правительство во второй половине царствования стало постепенно отказываться от программы которая так громко возвещена была вначале и к осуществлению которой были сделаны такие сильные приступы. Вследствие этого неодинакового действия одних и тех же событий на правительство и на общество, они, правительство и общество, разошлись между собою, как никогда не расходились прежде. Благодаря такому разладу в обществе стало развиваться уныние, к о т о р о е питаясь все новыми, подбавлявшимися условиями, постепенно п р е в р а т и л о с ь в глубокое недовольство. По привычкам, усвоенным еще в масонстве XVIII века, это недовольство, укоренившееся в высших образованных кругах русского общества, повело к образованию тайных обществ. А тайные общества привели к катастрофе. 14 д е к а б р я 1825 года.